Братство. Утро к друзьям пришло с первыми лучами солнца в сопровождении злобного, оглушающего свистка, ревущего прямо в ухо. «К директору!» – свалился с постели недоморф, влез в туфли и широко зевнул. «Все-таки мы попались! Бежим скорей, пока я совсем не разозлился!» Знакомым путем юноши промчались через коридоры просыпающегося замка. Остановились возле змеиной морды, между двумя тёмно-синими коврами, и коснулись её палочками. Мгновение спустя они уже стояли перед нахохлившимся директором, щёки которого раздулись куда сильнее обычного, и имели мертвенно-серый цвет. «Опять вы!» – наклонил вперёд голову Артур Бронте, и взгляд его получился тяжёлым и усталым. «Опять!» «Видно, месье Крои и месье Санусер совсем утомились жить в стенах школы маркиза де Гуяка». «И изо всех сил добиваются исключения!» «Это не так, профессор Бронто!» Громко и уверенно заверил Недоморф. «Я вовсе не понимаю, что за правило я мог нарушить в последние дни!» «Я тоже не ощущаю за собой грехов, профессор!» Добавил Кро, вспомнив утверждение Аниты Гарамник о том, что трупов в кустарнике у болота не осталось. «Очень интересно!» Уголок рта у директора несколько раз нервно дёрнулся вверх. И тем не менее, сеньорита Долорес к сиргу сообщила, что мадемуазель Гарамник вернулась ночевать глубоко после полуночи. А мадемуазель Вантенуа не пришла вовсе. «Перед ужином обе дамы покинули замок в вашем обществе. Вернулись, как я уже знаю, тоже вместе с вами. Вас, мсье, видели сразу несколько домовых и два призрака. Добавлю, что в силу ряда причин сеньорита Долорес ныне совершенно не способна лгать. Посему прошу вас быстро и кратко сообщить мне». Чем вы занимались с упомянутыми дамами наедине и на протяжении столь долгого времени? Почему в нарушение правил вы все не вернулись в замок вовремя? И что? Директор хлопнул ладонью по столу. Что отвлекло вас столь сильно от обычного распорядка дня? Если в случившемся есть чья-то вина, профессор Бронта, то только моя. Не услышав в списке обвинений ничего о сломанных ребрах и разбитых черепах, Биттель и Крой повеселел. Вчера в соответствии с обычаем, «Как маг, переступивший возраст совершеннолетия, я провел свой первый обряд корсовинга. Возможно, вы не знаете, но профессор Налаби не стал проводить этот обряд со мной во время своих уроков, поскольку тогда у меня еще не было тотемника. Помню предупреждение профессора о том, что обряд крайне опасен, и его нельзя проводить самостоятельно. Я обратился за помощью к своему соседу на Нададуху Санусарту, как к проводнику, к мадемуазели Аните как к лучшей ученице курса». «Ик-мадемуазель Генриетти Вантенуа, добыта, составила девушке компанию во избежание позорных намёков на поведение анита горамник Мне кажется, я всё сделал верно, в полном соответствии с обычаем, правилами безопасности и высказанными профессором Филом Налой бессоветами. То есть именно так, как он учил. Вот». Биттеле перевёл дух после долгой речи. «Значит, ты прошёл обряд Корсовинга?» Откинулся в кресле директор. «Да, и он продлился дольше обычного». — спохватился Кро. — Почти четыре часа. Поэтому мы вернулись в школу уже после полуночи, а мадемуазель Вантенуа перекинулась в куницу ещё по пути. Она оказывается скрытый метаморф. Профессор Традиш может это подтвердить. На его уроке она тоже перекидывалась. Она это каждую ночь делает, только не помнит. — Четыре часа. — задумчиво повторил Артур Бронте. — Вы свободны, месье, и передайте дамам, и истарапавшим внизу палочками весь змеиный нос что ваши объяснения меня полностью удовлетворили». Молодые люди ухнули вниз, и через миг недомор схватил Генриету и Аниту за руки. «Идём отсюда скорее, что я вам скажу?» «Нас директор вызывает». Попыталась воспротивиться Гарамник, но Биттли отодвинул её от входа. «Больше не вызывает. Разрешил уходить всем». «Что я скажу?» Продолжая обещать, отвёл всех за поворот Недоморф. И только тут торжествующе выдохнул. «Я всё понял». «Темный лорд, это директор Бронте!» Трое его сокурсников одновременно фыркнули. Нададух замахал руками. «Вы сами подумайте. Факты, только факты. Кто поселил кровь башни?» «Директор. Как раз в башне на него удобнее всего нападать. В общем корпусе среди толпы это уже не так просто сделать. Это раз. После того, как покушение не удались, профессор бронта решил оставить кроду раком. «Очень просто». Он приказал ставить ему только отличные отметки. Кто посмеет ослушаться директора школы? Вы понимаете? Все сразу встало на свои места. Артур Бронте – это темный лорд. Это же понятно. Сегодня едва он услышал, что Биттели прошел обряд Корсовинга, как погнал нас прочь без всяких вопросов. А почему? Да потому что Кро теперь знает о своем происхождении. А темный лорд этого не хотел. И наверняка запретил профессору Налаби проводить Биттели через обряд. А мы сами его прошли. Точнее, Биттели прошел. И у лорда теперь паника. Он не знает, что делать. Ведь Биттели про всё догадался. Понятно? Мне понятно одно. Кивнула Анита. Вчера я вашими стараниями осталась без ужина. А теперь рискую пропустить завтрак. Так что, извините, я пошла. И я. Неожиданно поддержала подругу Генриетта. Странно, что директор не знал о Корсовинге. Пожал плечами Биттели. Ведь вчера я рассказал обо всём профессору Налаби. Он даже помог донести тебя до Сфинкса. «Просто наш Филли, раздява!» – махнул рукой Недоморов. «Запросто мог и забыть. Или расскажет про это где-нибудь после обеда, или завтра. Вот если бы ты на Елене Клиотову налетел, или на профессора Амара, вот тогда держись, вылетел бы с вещами еще до рассвета, директор бы и проснуться не успел». «Так вы идете?» – оглянулась Вантенуа. «Идем». – поспешили за ней юноши. После завтрака они рассыпались по комнатам, чтобы встретиться на демонологии. Оттуда перешли на магическое искусство. Поговорить удалось только во время обеда, когда вслед за Генриеттой к столу, объединившему обитателей башни, подсела Ионита горамник «Надеюсь, не помешаю?» Поставила она на край стола три тарелки, скормила под нос столу и с помощью трунио прямо из пола быстро и ловко вырастила себе простенький табурет. «Приятного аппетита! Битали, Нададух, у вас нет планов на вторую половину перерыва? Я хочу открыть неведомую для вас невероятную тайну». «Давайте перекусим и пойдем». На столь таинственное предложение откликнулись все. И Ларак, и Цивик, и Дубус, и Комби. Но все четверо скромно отстали, едва стало понятно, что рыжая девчонка привела однокурсников в скромную замковую библиотеку. Интеллектуальная сокровищница школы Маркиза де Гуяка выглядела совсем жалко. Комнатка 10 на 30 шагов, с четырьмя столами перед мраморной библиотечной стойкой отполированной до зеркального блеска, и всего два стеллажа, тянущихся к дальней стене. На стойке спала, свернувшись калачиком, ослепительно белая мохнатая кошка с острой мордочкой. «Добрый день, мадам Бла!» С поклоном поздоровалась Анита, едва переступив порог. «Надеюсь, я вас не разбудила?» Кошка поднялась, вздыбилась горбом, сладко зевнула и выпустила когти, после чего уселась, обернув лапы хвостом. «Она тут со дня основания школы спит?» Генриетта подтолкнула локтем Биттеле. «Это сколько нужно дрыхнуть, чтобы камень так гладко натереть?» «Мы бы хотели посмотреть общий магический словарь на букву Т, справочник тёмных существ, общую энциклопедию на Т и справочник биографии великих чародеев». Кошка величественно кивнула, спрыгнула со стойки и направилась вдоль стеллажей. Через несколько мгновений Кро заметил, что с каждым шагом мохнатый библиотекарь становится всё меньше и меньше ростом при этом совершенно не удаляясь. «Мадам Бла каждую ночь перекидывается человеком», тихо предупредила Анита. «Так что повежливее с ней. Может и пожаловаться, она обидчивая. И за стойку не суйтесь. Оттуда учеников иногда месяцами достать не могут. Магическое пространство. Ещё маркизово волшебство. В наше время такого никто сотворить не способен». «И часто пропадают?» Поинтересовался Кро. «При мне двое. Профессора Бронта пришлось вызывать. Но всё равно долго вытягивали». На столе возле двери в центре столешницы одна за другой появились две книги. Минуты позже ещё одна, потом ещё. Почти сразу на стойку запрыгнула кошка и обернула лапы хвостом. «Каждому по одной», – раздала справочник рыжая отличница. «Смотрите, что это за тёмный лорд и есть ли у него облечённые враги». Однокурсники погрузились в чтение. Битере досталась общая энциклопедия. Он довольно быстро нашёл статьи, рубрики «Тем». Начал листать медленнее пока не обнаружил короткую отметку. «Тёмный лорд. Смотрите, маг двух драконов». «Маг двух драконов», — оторвалась от магического словаря Анита. «И у меня тоже. Сейчас попрошу поменять на другую букву». горамник положила книгу в центр стола. Биттелли водрузил свою сверху. «Вот, нашла». Подняла палец Генриетта. «Тёмный лорд. Чёрный колдун. Живший на Саксонских островах и севере Европы приблизительно с 7 по 12 век» остался в памяти благодаря своей исключительной, беспричинной жестокости. Известно, что он истребил практически всех магов и колдуней на островах, многих низших духов, а также научил смертных убивать людей. Многие тысячи смертных, в свою очередь, стали жертвой его кровожадности. Страх перед Тёмным Лордом оказался столь велик, что после его гибели возникла легенда о том, что Тёмный Лорд возродится через девять веков и установит на Земле свою власть. «Всё, извини, надо дух, это не я». Книги со стола исчезли, вскоре вместо них возникли другие. «Пока есть время, давайте проверим другие справочники и энциклопедию», предложила Гарамник и подтянула к себе верхний томик. «У меня ничего», захлопнул сборник биографии Недоморф. Биттель старательно листал страницы, пока не нашёл нужную строку. «Маг двух драконов, смотри, кровавый лорд». «Попроси у мадам Бла букву К», предложила Анита, вводя пальцем по строкам. «Ага, вот. Маг двух драконов, также известный как Тёмный Лорд». Начала читать слуга Рамник. «Место рождения неизвестно. Предположительно, Саксонские острова. Прославился невероятной бессмысленной жестокостью. Своё первое имя получил после того, как, найдя двух драконов, натравил их друг на друга и заставил друг друга убить. Уже тогда проявилась такая черта характера молодого мага, как склонность к садизму и кровопролитию». Найденные им драконы находились в летаргическом сне, и опасности ни для кого не представляли. Желая утвердить свою власть и добиться безусловного подчинения, истребил практически всех магов и колдуний на севере Европы и островах Северных морей. Известно, что он насаждал среди смертных аморальность и предательство. Так он предавал королю бритов облик подданных, дабы тот мог прелюбодействовать с их женами. Объявлял детей знатных родов незаконно рожденными. Он призывал смертных не подчиняться законным властям. И обучил их убивать магов. Насаждая страх, маг двух драконов неоднократно оживлял трупы животных и натравливал их на людей. Он был склонен к овладению черной магией, магией мертвых и согласно ряду источников ушел в мир мертвых, иначе называемый миром духов, чтобы изучить все мертвые наговоры, либо созданные мертвыми заклинания и вернуться, обладая неведомой для всех остальных неодолимой силой. Таким образом маг двух драконов намеревается уничтожить всех соперников в магическом мастерстве истребить их физически и стать единоличным правителем мира, лордом. Отсюда идёт второе имя злого колдуна. Согласно ряду предсказаний и пророчеств, подобное возвращение относилось к периоду после исполнения четвёртого пророчества. Однако вероятность подобного воскрешения ныне оценивается как низкая. «Ага, я говорил!» — обрадовался Недоморф. «Он вернулся! и это профессор Артур Бронта?» «Что такое чёрная магия?» — заинтересовалась Вантенуа. «Не знаю». «Пожалуй, плечами отличница». «Наверное, это что-то плохое. И её нам не преподают». «Сейчас, сейчас». перестал свою книгу Биттеле. «Ага, вот и он. Кровавый лорд, смотри, тёмный лорд». Юноша захлопнул энциклопедию. «Пустышка. жульки они все». «Спасибо, мадам Бла». Закрыл исправочник Анита. «Хотелось бы поискать более подробные материалы, но, к сожалению, сейчас нам пора на урок». Третьим завершающим уроком для пятого курса почти на две недели вперёд значились гендерные искусства. Сэр Ричард волос с охапкой учебных амулетов и чаще для свободной охоты друг на друга. В этот раз лотерея сэра волоса выкинула кров редкие камышовые заросли, совсем рядом с замком. Юноша даже видел школьные башни, выглядывающие над кленовыми кронами. Правда, это открытие не сулило ему никакого преимущества до конца урока возвращаться все равно было нельзя. Ломая сухие стебли, Биттали выбрался с влажной, чавкающей под ногами лужицы, на пологий песчаный берег. И тут ему навстречу, из-под обезумевшей от безвременья и цветущей не в сезон сирени, вышли юный граф Арнодожар собственной персоной и оба его прихвостня с внушительными дубинами. «Привет, гусар!» – ухмыльнулся граф. «Какая неожиданная встреча!» «Обожаю уроки гендерного искусства!» Лайтен и Улавер уже заходили с двух сторон, покачивая орясинами и Икро, выхватив оружие, попытался использовать единственный свой шанс уцелеть. Перебить врагов по одному. Он метнулся на Лайтена, откачнулся от его тяжёлой и медлительной дубины. Выбросил вперёд бенгиш, пытаясь уколоть живот. Паренёк успел отскочить, а второй выпад звякнул по железу. Дажар успел прикрыть слугу мечом». В тот же миг страшный удар межлопаток швырнул Биттели на спину. К месту схватки подоспел Карл Улловер. «Ну, наконец-то ты усвоил правильное поведение, гусар!» Рассмеялся граф, поставил ногу ему на голову и надавил всем весом. «Безродный серф обязан валяться в ногах господина!» «Ах ты!» Биттели наугад попытался попасть клинком ему по ноге, но Дажар вовремя отскочил, а едва приподнявшегося юношу отбросил новый удар Арясины. Потом еще один, после которого он оказался уже на полу Зала Гендерных Искусств. «Какая встреча, месье Кро!» – весело поздоровался сэр Ричард. «Однако вы успеваете быстро закончить свои учебные дела!» Биттли встал, потрогал шею. Похоже, последний удар палки поцарапал ему кожу. А царапина по здешним правилам – это тоже кровь. «Какая неожиданность, месье Кро! Не правда ли?» – продолжал веселиться учитель. «Оказывается, умение фехтовать лучше всех в школе не даёт особого преимущества в реальном бою». «Они нашли меня два раза подряд, сэр Ричард Уоллес», хмуро ответил юноша. «Они каждый раз были втроём и знали, где я нахожусь. Похоже, кто-то подсказывал Арно Дажару, где именно нужно меня искать». «Это делал я, якро Ничуть не смутившись, ответил сэр Ричард. «И намерен продолжать это впредь». «Но почему?» Задохнулся от возмущения Биттоли. «Я ваш преподаватель, месье Кро, и в своем праве поступать так, как считаю нужным. Защищайтесь!» В руках учителя оказался меч. Биттель обнажил клинки и решительно ринулся в атаку, горя ненавистью и жаждой мести. Выпад, перенос, выпад. Он скользнул вдоль клинка, вскинул правый бемгиш, прикрывая голову, левым рубанул сэра Ричарда поперек живота. Но почему-то промахнулся и тут же поднырнул, уходя со своего места». В воздухе свистнул меч, и учитель довольно засмеялся. «Отлично, месье Кро! Вы потеряли меня из виду, но все равно исхитрились увернуться. Попробуем еще раз!» Длинный выпад. Биттли тут же скользнул вдоль него, взмахнул клинками, намереваясь спороть учителю живот. Но тот подозрительно безмятежно уронил острие клинка, и Кро, закрывая плечо, поспешил наклониться. Вовремя оголовье меча разминулось с его виском всего на пару дюймов. Сэр Ричард успел уйти на два шага влево. Меч прорубил воздух по широкой дуге и вместо шеи попал по обеим вскинутым бемгишам. «Отлично!» — опять обрадовался сэр волос «Вы были в плену эмоций, но дрались все равно хладнокровно и грамотно. Теперь уберите свое оружие в амулет и возьмите со стойки первый попавшийся меч. Быстрее! Защищайтесь!» юноши и учитель снова сошлись на дорожке. Помещение наполнилось звоном мечей. Спустя несколько минут сэр Ричард опустил клинок и зло рявкнул. «Это безобразие, месье Кро! Если вы надеетесь, что умение владеть египетскими ножами делает вас воином, то вы не проживете после школы и года. В любой момент в самой неожиданной ситуации вам может понадобиться взять в руки чужое оружие, трофейное, ворованное, оружие друга, и вы должны победить, используя его, чего вы пока сделать не пытаетесь». «Не ждите, что с вами что-то станут делать, как проститутка на постели! Атакуйте, захватывайте инициативу, заставляйте противника обороняться! Наступайте первым! К бою!» Биттли скрипнул зубами и ринулся вперед, нацелившись мечом на губы учителя. Выпад. Удар. Удар. Длинный выпад. Резанула острая боль в кисти, и его клинок, описав полудугу, воткнулся в стену на стойкой. «Уже лучше, месье Кро!» «С таким мастерством вы вполне способны порубить всех баранов на скотобойне. Но только если они будут безоружны. Впредь не забывайте, меч — это не бимгиш. Здесь удерживающая оружие рука почти беззащитна. На сегодня хватит. Скоро начнут возвращаться остальные. Ничего, завтра вы опять в первую же минуту получите от Орно Дожара палкой по голове. И мы продолжим». Биттли скрипнул зубами от злости и пошел к выходу. Но покинуть зал не успел. Время истекло. И сразу со всех сторон, почти одновременно, возникли десятки однокурсников. «Поздравляю вас с хорошим отдыхом, месье!» Перекрыл разноголосец у школьников мощный баритон сэра Волоса. «Похоже, вы совершенно не знаете, каким должно быть поведение человека в боевой обстановке. Посему мне придется отразить сие непонимание в ваших аттестатах. Ведь ваши семьи и будущие возможные союзники должны знать, чего вы стоите на самом деле». «Поэтому с завтрашнего дня тот, кто поразит во время урока встреченного противника, получит по пять баллов за каждую кровь. Тот, кто окажется убит, получит в аттестат минус один балл. Тот, кто вернется без побед и поражений, получит минус пять баллов». «Почему минус пять уцелевшему?» Возмущенно загудели ученики. «Минус пять должен получать убитый!» «Неправильно мыслите, месье!» Рыкнул сэр Ричард. отпавшего в бою воина семье и друзьям будет больше пользы, нежели от спрятавшегося труса». Посему павшим присуждается -1 а бессмысленно уцелевшим -5 Обдумайте свое завтрашнее поведение на уроке. У вас на это почти сутки. До свидания, юноши. «Давай, пошли!» — схватил Биттеле за руку Недоморф. «Посмотрим, чего они теперь скажут». «Куда?» — не понял соседа Кро, еще не отошедший от нескольких схваток подряд. «Идем, идем!» Спустя пять минут они оказались перед портретом сеньориты Долорес. И на додух, теперь уже сам, наскоро соорудивший пилотку, вызвал на свидание Аниту горамник «Ну что, теперь ты поняла?» Торжествующе заявил он, когда рыжая отличница вышла из портрета. «Темный лорд действительно существует! Он должен возродиться в наше время, и это наверняка директор Бронта!» «Ах, вот оно что!» Наконец сообразил Биттали. «Ты про статью в энциклопедии?» «Прочитать ее однокурсники успели, а вот обсудить — нет». «Чего?» Гарамник, похоже, тоже не сразу поняла, о чём идёт речь. «Статья! Ты помнишь, что было написано в статье? Тёмный лорд любил травить смертных мёртвыми животными, а моего соседа, неизвестный колдун, первый раз хотел убить освежованной коровой. Значит, я прав? Скажи, я прав!» «Ты так любишь загибать пальцы, на да дух, Вздохнула рыжая. «Поэтому давай, подними лапки и загибай. Первое, чтобы возродиться, Тёмный лорд должен иметь плоть. Где она хранится столько веков, как уцелела, мы не знаем нужно искать в справочниках второе для оживления плоти, могу нужен тотемник, которому тоже получается не меньше девяти веков нужно узнать, как такое возможно третье, чтобы охотятся забитали, ему нужен повод, цель, смысл про такое мы тоже пока ничего не знаем Четвертое. если тёмный лорд это и вправду наш директор, ты должен знать, как при этом поступить или ты собираешься просто носиться вокруг замка и орать профессор Бронт, ты тёмный лорд, как думаешь? Чем это для тебя окончится в самом лучшем случае? То есть, чтобы узнать лишь самое необходимое, сидеть нам в библиотеке придётся ещё не день и не два. Долго. Пятый палец загни. Нужно найти способ с Тёмным Лордом справиться. Теперь опусти эту руку и подними вторую. Сжимай сразу весь кулак. Потому как Биттали Кров вчера начал проводить обряды Корсовинга. И если мы хотим довести это дело до конца, то целый месяц у нас будет занят каждый второй вечер. И все домашние задания нужно успеть выполнить в оставшееся время. Вы не передумали проводить весь курс Корсовинга? – Нет, – мотнул головой Недоморф. – Тогда топайте к себе и садитесь за уроки, а то ничего не успеете и другим не дадите. – А я знаю, как можно узнать, правда ли профессор Бронт и темный лорд. – Поднял руку Биттоле. – Как? – повернулись к нему спорщики. – Помнишь, что нам цепной гроссор говорил? – кивнул Недоморф Укро. Бронте нашёл его убежище, ещё когда был школьником. Кто, как не Гроссер, сможет ответить, изменился с тех пор Артур Бронте или нет? Ведь Тёмный Лорд — это злой колдун, садист и убийца. Неужели Гроссер не заметил бы таких изменений, если бы директора подменили? «А если он?» — открыл было рот Недоморф. «Никаких «если», — оборвал его Кро. «Тёмный Лорд должен возродиться в наше время. Значит, родиться таким профессор Бронте не мог. Слишком рано». Либо он принял облик директора недавно, либо это не он. Других вариантов просто нет. «Идём к Гроссуру!» Нетерпеливо переступил с ноги на ногу на додух. «История завтра вторым уроком», – парировала Анита. «Завтра и спросим. Ничего за один день не изменится. Теперь, мальчики, идите, пожалуйста, к себе и садитесь за конспекты, а то и сами ничего не успеете и другим не дадите». Рыжая отличница пропала в портрете Долорес, проводившей её суровым взглядом после чего сеньорита махнула на мальчиков веером. «Идите отсюда, аудиенция окончена». «Ябеда!» – буркнул недоморф, и юноши отправились к себе. Битери, переодевшись, честно разложил справочники по прорицанию и начал заполнять дневник, мучительно вспоминая свои видения последних дней и скрупулезно трактуя их по ассоциативному ряду, эмоциональному состоянию и толковым сонникам Горация и Ясноведницы. Почему-то все, что Гораций толковал как богатство и карьеру, у ясноведницы считалось предвидением любви и замужества. По ассоциациям выпадала дальняя дорога, а эмоционально он, как сам понимал, банально переживал во сне свои последние поединки. Закончив с заданиями мадам де Борре, Крой перешел к конспектам лекций профессора Пепелета. За последние уроки тот успел надиктовать почти полтора десятка заклинаний по линейной материализации, вещественной ротации, Аэропирализации и кучу других, Абитоли, занятые своими проблемами, не опробовал в реальности ни одного. Вооружившись тетрадью, палочкой и воспоминанием о проведенных на уроках опытах, Кросс стал создавать простейшие предметы – палки, камни, цветы, шляпы. С камнем получилось с первой попытки. На остальных предметах магия застопорилась. То ли не хватало внутренней силы, то ли он недостаточно точно концентрировался на предмете, и тот не соответствовал реальности. Зато вещественная ротация прошла без сучка и задоринки. Камень моментально превращался то в стекло, то в дерево, то в лёд, то в картон, то в мороженое. Правда, есть его юноша всё-таки не рискнул. Чтобы успокаивать бурю или хотя бы остановить ветер, нужно было идти на улицу. Пока кро размышлял, одеваться или оставить тренировку на другое время, подоконник вдруг скрипнул. И в комнате появилась Генриетта Вантенуа. На этот раз в бело-чёрном свитере и длинной клетчатой юбки. «Привет», — кивнула она и на всякий случай сдвинулась от подоконника в сторону. «Вы уже ужинали?» «Нет, только еще собирались», — признался Биттеле. «А я и не хотел», — тут же сообщил Недоморф. «Вы идите, идите, а то от уроков отвлекаете». «Пойдем», — предложила девушка. «Пошли», — согласился Кро. «Сейчас учебники уберу». В коридоре, как только они вышли из-под сфинкса, Генриетта вдруг остановилась и взяла Биттали за руку. «Скажи, ты меня больше не любишь?» «Что?» Слегка опешил юноша и попытался вспомнить, когда это он успел признаться однокурснице в любви. «Тогда почему ты всё время ходишь к этой рыжей? Вызываешь её, навещаешь. Вы о чём-то разговариваете вдвоём?» «Это ты про Аниту?» Кро пожал плечами. «Так получается. Она ведь отличница. Кого ещё я могу просить проверить работу? Ты-то немногим лучше меня занимаешься. Да и на додух совсем не гений. Вот её и зову. Да и в остальном она неплохо соображает. Значит, это не потому, что она тебе нравится? Честно? Вентенуа медленно пошла вперёд. Должна предупредить тебя, Биттали. Тебе лучше держаться от неё подальше. Будь с Рыжей настороже. Вспомни, как она совсем недавно с Дожаром дружила. А теперь всё, и не вспоминает. Стоило тебе победить на дуэле, как она уже к тебе в компанию затесалась. Ты и не заметил. Слабым смирение. Усмехнулся Биттели и нырнул на лестницу, затягивая девушку за собой. «Как ты это сделал?» Очутившись на ступеньках, воскликнула она. «Что?» «Ну, это... он берег Я ничего не почувствовала». «А что ты должна была?» «Я когда прохожу...» Перебила девушка. «Такое чувство, будто через шипы продираюсь. Сначала всё боялась, одежду стеной сорвёт. А с тобой тут... как через дверь. Я всегда думала, что так и надо. Так быть и должно». «Ты меня ещё раз провести можешь?» «Давай, проведу». Они спустились по лестнице, и, выходя во двор, Биттелли опять протянул генриету за руку. «Я ничего не чувствую. Ничего!» От полноты чувств девушка кинулась к нему на шею и крепко поцеловала. По сторонам послышались одобрительные выкрики. Скорее всего, они относились к ходу игры. Но Вантенуа опять схватила его за руку, потянула за собой и провалилась в столовую. Кро охнул. Ощущения были, вправду, не самые приятные, хотя и не такие уж болезненные. «Мальчики, стол нам покараульте, пожалуйста», – предупредила девушка компанию второкурсников. Те узнали битый ликрой и заторопились. Когда парочка съела по яблоку и выбрала себе нормальную еду, последний из мальчишек как раз освобождал место. «Я знаю, что подумала», – перемешивая салат, сказала Генриетта. «Если мы завтра опять будем проводить корсовинг, нужно еду запасти. На ужин ведь снова не успеем». «Ты же не собираешься отказываться от продолжения обряда?» «Нет», — покачал головой Кро. «Я вот ещё о чём подумала». Мечтательно облизала ложку в антенуа. «Раз я умею перекидываться, я могу попытаться уйти к себе в спальню, превратиться в куницу, вылезти наружу, снова стать собой и находиться с вами до самого утра. И никто не узнает, скандала не случится, как...» «Вот она, явилась на помине. Смотри, как оделась. Раньше скромницей наряжалась». «Уверена, она теперь ради тебя старается, приворожить хочет». Анита Гарамник, провалившаяся в столовую вместе со стайкой подружек, была в полупрозрачной цветастой блузке, с тонким пояском и в облегающих штанишках до колен. Разумеется, слова о том, что рыжая однокурсница хочет ему понравиться, заставили юношу проводить девушку долгим и внимательным взглядом. горамник это почувствовала, повернула голову, приветливо улыбнулась, махнула рукой и всё. Вернулась к подругам, начисто забыв про великого воина-победителя всех и вся в школе маркиза Клода де Гуяка. «Ладно, нужно идти заниматься», – заключил Кро. «А то завтра опять весь вечер в кустах пройдёт. Будет не до уроков». «Вы просто голубки, Кро. Смотреть приятно», – тихо хмыкнула Анита, усаживаясь в аудитории месье Гроссера на свободную парту перед надодухом и Биттеле. «На математику рука за руку, с математики рука за руку, на лестницу рука за руку». «На историю рука за руку. Прямо завидно». «У и он берег плохо получается». кросс сразу понял, на что намекает отличница. «Болезненно. Вот я её через стены и провожу, чтобы не мучилась». «А разве у неё хоть что-то получается хорошо?» Пожала плечами девушка. «Хотя не знаю. Я имела в виду только учёбу». Биттели промолчал. У него вдруг сладко заныло в груди от воспоминания о первом поцелуе. Том самом, неповторимом. И он подумал. А вдруг первый поцелуй рыжей девчонки окажется столь же сладким, как тот?» Подумал и тряхнул головой, отгоняя дурные идеи. «Изменить Генриэти с Анитой – это было бы слишком жестоко». «Вы решили сегодня вместе сидеть?» Вантенуа тоже изменила привычной компании ведьм и пересела на парту рядом с отличницей. Других свободных мест возле Биттеля и Недоморфа, увы, не было. «У нас возникло несколько вопросов к учителю», – ответила горамник Хотим задержаться после урока и задать, а не по истории, так что можешь не заморачиваться. Не ты одна про тёмного лорда знаешь. Гордо вскинула подбородок Генриэта. И без тебя разберёмся. Особенно ты. Это вы мне, юная леди? Громко осведомился Гроссер, поворачивая кольцо на шее цепью назад. Нет, простите, месье. Испугалась отличница. Тогда давайте вспомним о временах становления родов когда наши предки, расселившиеся из священной земли Второй Родины, обосновались на новых местах. «Нафиг нам всю эту чушь зубрить?» – поморщился на додух. «Можно подумать, мне это поможет, когда меня соседи резать придут». «Это с позволения вашего чушь, месье Санусерт», продемонстрировал неплохой слух цепной учитель. «Позволит вам сохранить правила приличия в столкновениях вашей будущей жизни. Например...» когда некие дикие люди приходят в чужой дом и говорят «Отдавайте ваше добро, целуйте нам ноги и служите нам до гроба». Это называется вульгарный бандитизм. А вот если вы приходите в чужой дом и говорите, что восемь веков назад ваши прапрадеды по линии жены племянника сестры вашей тетушки пришли на эти земли, а потому у вас есть исконное право владения, и все должны отдать вам своё добро, целовать ноги и служить вам до гроба, то это уже благородная борьба за справедливость и дело чести родовитого дворянина. К тому же, если добрым жителям дома не удастся вас зарезать, и придётся выполнить ваши требования, им будет легче сдаться на вашу милость. Ибо получится, они сдадутся не бандиту, а признают ваше исконное право владения. Крайне полезный нюанс для поддержания здорового психологического климата в завоеванных поселениях. На какие земли вы можете претендовать, исходя из древности вашего рода, месье Санусерт? На ну, любые? У нас в каждом роду хоть какие-то родичи, но есть. Четыре тысячи лет между семьями браки заключались. Уже никто в стороне не остался. Меч короток. Негромко, но внятно высказался Арно Дажар. «Это тема уже другого предмета, месье Дажар. А вы, месье сен надеюсь, все поняли? Или есть вопросы?» «Нет, месье Гроссер. Спасибо за подсказку на будущее!» «Всегда рад помочь. Теперь вернемся к векам становления». Биттелли Крой не мог похвалиться такой же долгой родословной, как у соседа, а потому преподавателя слушал в половину уха. Короткая фраза юнного графа напомнила ему о совсем близком уроке гендерных искусств. Там опять начнется трое на одного. И что тут делать? Он не мог придумать, несмотря на все свое старание. Наконец, перечисление родов, семей и континентов закончилось. Еще с полчаса учитель посвятил рассказу о достоверно известных родах, деградировавших смертных и обезьян. В школе маркиза де Гуяка, как успел заметить Биттеле, это стало традицией приводить примеры того, как излишне безмятежная и сытная жизнь расслабляет людей, делает их слабыми и беззащитными. Отучает от самодисциплины и знаний, превращает в животных. «Недаром их называют братьями нашими меньшими», – в тон его мыслей закончил месье Гроссер. «Очень многие мохнатые, тупые, четырёхрукие и четырёхногие являются нашими родичами, всего лишь в сотом-двухсотом поколениях. На сегодня всё. Рад был всех вас видеть, юноши и девушки. До свидания». Ученики стали собирать учебники, торопливо потянулись к выходу. Выбираться из каземата историка было долго, а время пошло уже их личное, обеденное. Задержалась только четвёрка заговорщиков, переглядывавшихся между собой. «И чего спросить?» – шёпотом поинтересовалась Анита. «Месье, вы не считаете, что наш директор – тёмный лорд?» «Нет, лучше сразу. Вы не заметили, в последнее время у профессора Бронта не появилась склонность к садизму?» – предложил недоморф. «Или, как вы считаете, Артур Бронта не стал служителем тёмных сил? Поклоняется ли он злу?» «Надо узнать только», — поправил Биттеле. «Не изменился ли директор со своих детских лет в худшую сторону?» «Сильно в худшую сторону», — уточнил Агарамник. «О чём шепчетесь, молодые люди?» Первым не выдержал посаженный на цепь преподаватель. «Вы хотели о чём-то спросить?» «Да, месье», — решился Кро. «Скажите, вы слышали что-нибудь о маге двух драконов?» Историк захохотал. Громко и жизнерадостно, позвякивая железными звеньями. «Ой, молодцы!» Утёр он глаза. «Ой, посмешили. Вы ни разу не спрашивали, мадам Кроус, знакома ли она со сложением? Или мадам Деборе? Слышала ли она о кофейной гуще? Ой, давно я так не смеялся. Ну, конечно же, детки, я слышал про этого славного парня, и даже имел честь быть с ним знакомым. Надо сказать, это самый благородный из известных мне магов, и самый сильный из существовавших в нашем прошлом чародеев». «Человек-эпоха, трудами которого существующий мир принял привычные вам всем черты». «Как это благородный?» Отчаянно возмутилась отличница. «А как же его жестокость, убийства, пытки и издевательства? Разве не он истребил всех колдунов на Саксонских островах? Разве не он оживлял и натравливал на смертных мертвых животных? Разве не он убил двух спящих драконов, на уськов их друг на друга? Про это написано во всех справочниках и энциклопедиях». «Если вы не знаете, я могу их вам принести». «Дорогая моя фея!» Упав на кресло и отвернув цепь на бок, учитель снова утер слезы смеха. «Милая моя девочка, неужели ты и вправду веришь всему тому бреду, что написан в пыльных толстых книгах?» «Как же иначе? Это ведь мудрость, накопленная человечеством, только благодаря...» «Юная леди». Наконец начал успокаиваться Гроссер. «Неопытная моя и доверчивая девочка». «Должен вас огорчить, но в большинстве всех этих знаменитых опусов...» Указал он на собранные возле стола книжные шкафы. «В лучшем случае нет и половины правды. Увы и ах, но книги пишут победители, а потому мы никогда не узнаем о благородных целях несчастных, что поднимали неудачные бунты и начинали безнадежные войны. Книги пишут выжившие» а потому мы никогда не узнаем о подвигах отважных воинов. Но постоянно зубрим по басенке про мудрость трусов. Историю пишут подонки, объединившиеся против героев, дураки, крикливой толпой затравившие мудрецов, и негодяи, прятавшиеся в норах в те часы, когда благородные и честные мужи погибали в битвах. «Значит, история про двух драконов – это ложь?» – решила уточнить Гарамник. «Правда, моя девочка. «Истинная правда от первого до последнего слова!» Кивнул учитель. «В те годы мой друг был еще очень юн. Ему не стукнуло и полусотни, но он уже успел обрести немалую известность благодаря активному проповедничеству самых высоких духовных идеалов и очень часто подкреплял свои слова грубой силой, ибо так устроен мир, что само по себе слово приносит мало пользы. Тогда, больше десяти веков назад, Маги не скрывались от смертных, а повелевали ими, ставили над обычной толпой своих правителей, что вынуждали всех прочих вести нужный образ жизни, накапливая для чародеев силу, строить для нас дома и святилища, добывать для нас пищу и изготавливать предметы обихода. И этот юный чародей не стал исключением, выбрав для своих целей какого-то саксонского королька и забрав для него королевство. Как обычно, опорой любой страны становятся укрепленные убежища для людей и смертных, замки, города. Для столицы, что должна была стать сердцем нового королевства, мы выбрали обширную скалу, неприступную со всех сторон, удачно расположенную, достаточную, чтобы вместить большое поселение. Начали строительство, проложили дорогу, перекинули на скалу мост, возвели первую башню, первые дома. Как вдруг скала содрогнулась, и все наши постройки рухнули, Разумеется, мы сочли это проявлением вражеской магии, воздействием заклинаний кого-то из врагов. Хотя, конечно, количество силы, необходимой для встряхивания целой скалы, было безмерным, и колдунов, способных на подобное воздействие, мы вспомнить не могли. Что же, пришлось на этот раз смириться, провести защитные обряды, ограждающие город от чародейства, приготовить и расставить вокруг амулеты и начать строительство Сызнова, И опять, когда часть строительства была уже завершена, скала содрогнулась, и город разрушился. «Так вы были там, месье?» Изумилась Генриетта. Но Анит откнула её локтем в бок и прошипела. «Дай послушать». «В тот раз нам очень захотелось найти неведомого врага и уничтожить его. Хотелось начать ради мести войну, заставить врагов умыться кровью в плату за доставленные нам мучения». Смертные обратились к королевскому магу, но тот уверил, что никто из соседей не пытается затеять с нами вражды. Мы начали строительство в третий раз, и нам удалось построить немало. Как вдруг... Скала дрогнула снова. Не выдержал недоморф. Да, все строения превратились в руины, признал Гроссер. И опять мы схватились за мечи и амулеты, оглядываясь в поисках врага. И опять королевский маг успокоил нас, уверив, что способных на столь могучее воздействие колдунов нет далеко окрест. Он стал искать секрет самой скале, прошёл сквозь неё под землю и вскоре вернулся, весь в крови, со следами тяжёлых ран. Он сказал, что принёс радостную весть. «Под скалой есть обширное озеро, которое способно напоить город во время любой самой долгой осады и может использоваться даже в обычные мирные дни». За скалу же можно больше не бояться. Её сотрясали два обитавших в подземелье дракона, но теперь они мертвы. Так маг убил их или нет? Этот вопрос мы задали ему спустя два месяца, пробив к озеру подземный ход. Вода, знаете ли, всегда была огромной ценностью для любого поселения. Мы увидели туши двух смертоносных ледяных драконов, столь огромных, что размеры их превышали любые мыслимые пределы и походивших на составленные рядом надвратные башни. Похоже, они спрятались в гроте над озером в незапамятные времена и жили там, питаясь случайно забредавшими в пещеры в поисках укрытия путниками и зверьми. Сперва они скрывались там от летнего зноя, а долгими зимами наводили ужас на окрестности, а потом, когда зимы стали короче, а лето длиннее, в какой-то год стали слишком велики, чтобы вылезти через старый лаз наружу. Мы спросили нашего друга, как он смог в одиночку справиться с этими тварями. Макс засмеялся и сказал, что это пустячное дело. Он всего лишь поссорил драконов, натравил друг на друга и подождал, чем закончится поединок. Никто так и не понял, говорил ли он правду или проявил скромность. Ведь все помнили полученные им и долго заживавшие раны. Но в любом случае, подвиг этот оказался столь несомненным, тяжелым и полезным для людей, Смертных и обитаемой земли вообще. Что наш друг, Эри Джун, получил прозвище звания мага двух драконов, а настоящее его имя использовалось всё реже и реже. Его звали Эри ощутив в душе слабое покалывание, давнишнего воспоминания Биттеля. Странно, ни в одном справочнике это имя не указано. Разумеется, кивнул учитель. Ведь зная имя, можно вызвать дух усопшего, а этого его враги боятся больше всего. У Эри Джуна слишком много наследников, готовых продолжить его дело. Давать советы и продолжать учения можно и в мире духов. Но ведь он натравливал на смертных трупы животных. Это правда или ложь?» Подняв руку, как на уроке, спросила Агарамник. «На этот вопрос нельзя ответить прямо», — пригладил волосы историк. «Для начала нужно вспомнить, какие истины проповедовал маг двух драконов, что привлекало к нему союзников» и отчего его так ненавидели враги. Начну с того, что был он талантливым учёным, и именно он неопровершимо доказал, что смертные, человекообразные обезьяны и ещё несколько животных видов – это продукт нашей с вами людской деградации. Человек слаб. Сытая, спокойная жизнь не побуждает его использовать все свои силы и способности, а способности, долго неиспользуемые, имеют неприятную привычку отмирать. «Кто мало думает, становится дураком. Кто мало колдует, становится смертным. Кто мало ходит, превращается в безногого уродца». Понимая общность нашего происхождения, кровное, хоть и дальнее родство, маг двух драконов стал требовать уважительного отношения, сперва к людям и животным, а потом и вовсе ко всем представителям подлунного мира. Он не требовал ничего невозможного, не призывал нас стать вегетарианцами» или самим таскать на горбу плуг, впрягаться в телеги и поднимать на стены строительный раствор. Он говорил, будьте добрее. Не причиняйте другим боли и душевных страданий. Не отнимайте жизнь без крайней нужды. Не мучайте никого из пустых прихотей. Не превращайте ужас в веселье. Вы, конечно, не знаете, что в давние времена пленных часто заставляли убивать друг друга на потеху публики, что животных тоже часто закалывали публично подщее веселье и глумление, что на пирах метаморфы не просто пожирали смертных, но и устраивали долгое шумное представление, часами гоняя их по замку, то даруя надежду, то отнимая её и доводя несчастных до непереносимого ужаса. что многих зверей не просто убивали для еды, а забивали насмерть палками, считая, что так их мясо становится вкуснее. против всего этого и поднял свой голос наш друг. Он говорил: если голоден, Убей. Но быстро и безболезненно. Не дав жертве испугаться и не издеваясь над ней. Он говорил, тебе нужна сила смертных, забирай её. Но взамен дай им хорошую погоду и урожай. Спаси от болезней и нищеты. А не бросай в грязи и нищете на грани смерти. Он учил не превращать низших духов в рабов, используя обман и глумясь над их природным чувством справедливости. Он предлагал делать их своими друзьями, Он учил, а нередко и заставлял магов нести в мир добро и счастье. Править слабыми и смертными, даруя им радость, а не терроризируя. Вызывать в слугах любовь к себе, а не ужас и покорность. «И при тут ожившие трупы?» Не позволила уйти от вопроса рыжая отличница. «А притом милая леди...» Наклонился вперёд Гроссер. «Что немалое число охотников, убив зверя, снимают с него только шкуру, выбрасывая всё остальное, то бишь тело животного, как ненужный мусор. А маг двух драконов требовал от всех не убивать бескрайней на то нужды. Какая же это нужда, если вся туша выбрасывается как мусор на гниение? Мой друг стал перемещаться в разные края, оживлять таких вот брошенных зверей и посылать их к охотникам. Славная была забава, ведь животных не оживлял никто и никогда. Маги часто восставали из могил сами. Они нередко оживляли смертных, но оживлять животных? Такого никто не видел, ведь все считали их просто мясом, едой. Разве можно оживлять еду? Да, смертные пришли в ужас, ужас неописуемый. Целые деревни снимались с мест и удирали от идущих из леса освежованных рысей и бобров, нутрий и енотов. Ведьмы сходили с ума, маги запирались в пещерах и замках. Короли начинали против дохлятины правильную войну. Но своего мы добились быстро и бесповоротно. Ни один охотник больше не оставлял в лесу после себя ни куска мяса. Приносил домой, раздавал бедным, кормил сытным варевом домашнюю скотину. Тела животных ещё очень и очень долго не выбрасывались в мусор. И если смертный не мог использовать свою добычу целиком, до последней косточки, он предпочитал зверя не убивать. «Отлично!» – захлопал в ладони Недоморф. «Здорово было придумано!» «Правда, Биттали?» «Вы считаете это правильно?» Не поддержала восторга мальчишек Анита. «Маг двух драконов проповедовал любовь, а потом стал отучать охотников от их ремесла с помощью ужаса?» «Никто не совершенен, девочка!» Пожал плечами учитель. «Доброе слово плохо доходит до слушателя, если за ним не покачиваются пики. И самым великим праведникам трудно найти последователей, если они не становятся реальной силой». Наш друг хотел оградить зверей от напрасной смерти, и он добился этого, пусть и напугав убийц. Он хотел, чтобы маги без жестокости относились к смертным, и добился этого, научив смертных убивать колдунов. Когда стало смертельно опасно устраивать охоту на жителей деревень, пожирать детей на глазах у родителей, забирать скот и насылать мор за малейшую провинность, заставлять смертных работать от света до света, забирая себе всё имя нажитое, и содержать их проголодь, когда тут и там запылали костры с жестокими хозяевами. Доброте и милосердию научились даже самые злобные из колдунов и самые голодные из метаморфов. С того времени, если зло и сохранилось в отношениях людей и смертных, оно перестало быть публичным. Злодействовать открыто не смел больше никто. Благодаря нам, друзьям мага двух драконов и ему самому, мир стал хотя бы выглядеть более добрым и счастливым чем раньше. Льщу себя надеждой, что не только выглядеть. «А как же насчёт насаждения предательства и падения морали у смертных?» – не унималась Анита. «В энциклопедии было написано про его аморальность». «Мораль, не мораль. Была жизнь, обычная, человеческая». Судя по тону учителя, воспоминания будили в нём самые приятные эмоции. «Жизнь с любовью, изменами, приключениями и забавными парадоксами». Помню, как-то сам король, как там его имя, нет, давно было. Так вот, король пришёл к магу, с жалобой на неодолимую, и иссушающую любовь к одной замужней даме, страдающей излишней порядочностью и не желающей изменять мужу даже с венценосной особой. Мой друг с лёгкостью наделил короля внешностью её мужа, и тот провёл в обществе возлюбленный немало приятнейших дней. Однако потом досталось и королю. Маг двух драконов представил ему благородного рыцаря, который, согласно его предсказанию, должен был соблазнить королеву. Историк рассмеялся. Это было весьма забавное зрелище. Все смертные твердили друг другу о благородстве, клялись в чести, упражнялись в клятвах верности и не верили, что измена случится. Дошло до того, что уверенный в чести соратника король сам назначил его в телохранители своей жены. Но маг двух драконов никогда не ошибался с предсказаниями. В итоге неизбежное случилось – Королеву чуть не сожгли. Благородные рыцари устроили поистине собачью грызню. «Я вижу, вы готовы оправдать любую его мерзость, месье Гроссер», спылила горамник издевательство над смертными, истребление магов и ведьм, кровавые оргии». «Он убивал лишь тех, кто не хотел признавать его власти, юная мадемуазель», повысил голос учитель. «Мы стремились к общему благу, к миру на планете» и были вынуждены сметать противников всеобщего счастья со своего пути. Ради общего счастья он научил смертных истреблять людей? У нас не хватало сил, и мы научили смертных помогать нам в борьбе, убивать злобных, жадных и упрямых чародеев. Ради общего счастья он призвал смертных нарушать закон? Закон был несправедлив. Ради общего счастья он помогал мужчинам пробираться в постели ничего не подозревающих женщин? Анита горамник раскраснелась, её палец обличающе указывал Гроссеру в лицо. На этот раз учитель ответил не сразу. Он взялся за цепь, подёргал, словно надеясь, что уж теперь-то она обязательно оборвётся, повёл плечами. «Наверное, если покопаться в прошлом, у каждого из нас найдутся дела, про которые он хотел бы забыть. Каждый иногда ошибается». Иногда идёт на поводу у гнева или жертвует великими деяниями ради мимолетного бессмысленного поцелуя. «Разве поцелуи бывают бессмысленными?» — подала голос Вантенуа. «Трудный вопрос, милая». Опять звякнул цепью историк. «Проще понять устройство мироздания, чем найти ответ на эту малость. После этой бессмысленности мы разошлись в разные края, чтобы нести учение мага двух драконов во все концы света» а самый сильный и великий из нас остался на Саксонских островах, попавшись в капкан такой вот шальной глупости. Вы представляете, он влюбился. Величайший маг истории, потрясатель основ, автор трёх пророчеств из пяти, случившихся за нашу историю и повернувших её в новое русло. Влюбился, подобно простому шкалеру. «Тёмный лорд дал три великих пророчества?» – не поверил своим ушам недоморф. «Не может быть! Какие?» Все три последних, ставших поворотными точками в истории человечества. Пророчество о большой войне, сбывшееся то самое, что мы не смогли предотвратить. Потом, когда стала литься кровь, многие говорили, что предугадать войну было нетрудно, что росли противоречия, на земле стало тесно, что нравы разных родов стали нетерпимы друг для друга, что это не пророчество, а так просто понимание ситуации. И тем не менее, никто, кроме Эри Джуна, большой войны не предсказал. Затем было услышанное пророчество Единения. Потеряв миллионы жизней, маги поняли, что таких трагедий допускать больше нельзя. И заключили Хартию. Пятое пророчество предупреждало о том, что в наше время смертные накопят слишком много своих, упрощённых знаний и смогут истреблять магов так же легко, как самих себя. В это отказывались верить почти все пока последняя свара смертных не превратила мимоходом в пепел несколько десятков магов и сразу три семьи. Теперь, как уверил меня наш уважаемый директор, в деле успокоения смертных ведётся очень активная работа сразу многими орденами. Кровавый лорд, а отнюдь не тёмный, юноша, кровавый лорд никогда не ошибался в предсказаниях. Если бы маги приняли Пятое Пророчество и вовремя воспрепятствовали смертным, трагедии бы не случилось». «А как же пророчество о возвращении тёмного лорда?» «Кровавого. Или просто лорда, юноша?» Опять поправил учитель. «Так вот, это совсем не пророчество. Это всего лишь предупреждение. Он вернётся, и он будет мстить. Про это знают виновные. Этого они и боятся. Уходя в мир духов, мой друг всего лишь предупредил врагов, что не умирает. Он не собирался умирать, и он не умер». «Маг двух драконов вернётся и избавит меня, наконец, от этой проклятой цепи». «Значит, он всё-таки ушёл в мир мёртвых за неведомыми заклинаниями?» Торжествующе воскликнула горамник «За заклинаниями?» Удивился историк. «Нет, зачем они ему? Он и так остаётся сильнейшим из магов записанной истории. К тому же он овладел тайной призывания первородных духов, которых так любят называть демонами. Причём он вызывал кого-то из самых могучих, «Самых древних, из тех, что жили ещё до создания мира. С их помощью он пару раз стёр в порошок, собранные ненавистниками армии, и те больше не решались на открытую борьбу». «И поэтому его назвали Кровавым?» Сделала быстрый вывод рыжая отличница. «Вот на таких постулатах и основаны идиотские статьи ваших справочников». Ткнул в неё пальцем месье Гроссер. «На самом деле прозвище Кровавый было самым что ни на есть уважительным». «Как это может быть?» Хором удивились Генриетта и битали «Вспомните, с чего я начал рассказывать об Эриджуне». Недовольно повысил голос учитель. Он стал известен как учёный, исследователь родства разных животных, видов и просто людей. Непревзойдённый мастер по определению чистоты крови. Это своё звание, он сделал частью своего оружия. До сегодня никто, кроме кровавого лорда, не был способен создать заклинаний, амулетов, предметов до чего угодно, способного определить чистоту крови своего владельца и в зависимости от этого служить хозяину или убить его. Вы даже не представляете, как много замков или домов стоят заброшенные, потому что заговоренные моим другом двери и ворота отказались открываться перед новыми владельцами, как много друзей или просто слишком дальних родственников умерло, попав в предназначенные чужакам ловушки. Сколько позора обрушилось на те семьи, где законный наследник не мог извлечь из ножен отцовского меча, не признавшего чистоты крови принца, а потом с легкостью ложившегося в руку какого-нибудь пастушка или бродяжки. Но преимущество заговоренных или сделанных лордом вещей давали семьям так много преимуществ, что они все равно постоянно обращались к нам за этими сокровищами. Уверен, до сего дня в мире еще существуют сотни таких смертоносных амулетов. Обручальные кольца – высушивающие хозяек в случае измены мужу, диадемы, испепеляющие всех, кроме старших женщин рода, ожерелья, удавливающие модниц не из рода заказчиков, браслеты, убивающие воров и грабителей или невинных слуг, решивших втихаря примерить хозяйскую вещицу, мечи и ножи, не признающие руку тех, в жилах, кого течёт чужая кровь, и способные зарезать незаконного владельца, эфесы, обжигающие ладонь полукровки, Такие амулеты стали для многих колдунов главным доказательством. Их части и право на главенство в семье. Женщину, носящую кольцо кровавого лорда, никто не посмеет заподозрить в неверности. А графа, вскинувшего над головой меч, созданный магом двух драконов, никто не назовёт прижитым на стороне выродком. За умение проследить и доказать чистоту крови нашего друга и начали называть то хозяином крови, то правителем крови. Но получалось неблагозвучно как кто-то не назвал его кровавым лордом.